Глава 118. Не драконь мои крылья. Я ухитряюсь удержать комету в руках только потому, что из-за боли каждая мышца в моём теле сокращается в попытке защитить себя от дальнейших мук. И на этот раз, падая, я могу делать только одно истошно кричать. Моё правое крыло определённо треснуло. Я ещё не видела этой трещины. Но от боли я почти что теряю сознание. И я не могу лететь нормально, как бы ни старалась. Честно говоря, теперь я вообще не могу летать и не разбиваюсь от удара о землю только благодаря тому, что пытаюсь планировать при помощи воздушных течений. Это нелегко и некрасиво, но это работает. А всё остальное не имеет значения. Когда я оказываюсь на земле, 30 секунд истекает И мне надо избавиться от мяча, или вибрация разрушит меня. Я вспоминаю, как Нури держала комету 5 минут до того, как начался турнир Лударес, и восхищаюсь ею. Я же держала мяч всего 30 секунд и уже готова продать душу, лишь бы отпустить его. Я подбрасываю его в воздух и молюсь о передышке. Я больше не могу летать, так что если мяч подхватит дельфина, мне конец. Впрочем, возможно, мне и так конец, поскольку я застряла на земле, и ко мне со всех ног несётся Коул. Дельфине не удаётся завладеть мечом, что удивляет меня. Впрочем, её неуверенный полёт кругами, возможно, свидетельствует о том, что последнее столкновение потрепало её мозг не меньше, чем моё крыло. В иных обстоятельствах это бы, может, огорчило бы меня. Но сейчас я только рада потому что на несколько секунд она вышла из строя. Коул мчится ко мне и к мячу в облике волка. Но мяч уже близко, и я знаю, что если побегу, то возможно, успею подхватить его. Превратившись в человека, я мчусь к комете. Я ухитряюсь выхватить его из открытой пасти Коула и бегу. Но оглянувшись, вижу, что и он, и все остальные вот-вот настигнут меня. Кроме дельфины, которая всё ещё летает кругами у меня над головой. Queen Wylyt и Kem наконец выбрались из водоворота и теперь гонятся за мной, прилагая такие усилия, словно от победы надо мной зависит их репутация. Может, это и так, но нельзя дать им удержать надо мной верх. От этого зависит моя жизнь, и я бегу со всех ног. Я сжимаю зубы, потому что держу мяч уже 30 секунд. Он такой горячий, что мне кажется, он вот-вот сожжёт кожу у меня на руках. Но я не могу избавиться от него. Как не могу его отдать. Мои силы на исходе. Я разбита и больше не могу продолжать борьбу. Вот и всё. Вот и всё. Я чую это нутром. Но это мой последний шанс на победу. И если я не воспользуюсь им сейчас, то, вероятно, не смогу этого сделать уже никогда. А стало быть, я не могу выпустить этот мяч из рук, какую бы боль он мне не причинял, каких бы жертв это не требовало от меня. И я продолжаю бежать. Когда до линии ворот остаётся примерно десять ярдов, я оглядываюсь и нисколько не удивляюсь тому, что за мной гонятся шесть разъярённых сверхъестественных существ, а также дельфина, Наконец пришедшая в себя. Победить в этом испытании мне будет очень-очень нелегко. Я так близка к цели. Но и Коул тоже. Мне нужно превратиться обратно в горгулью, чтобы этот козёл не прикончил меня с помощью зубов и когтей. Но что если моё крыло настолько пострадало, что боль не даст мне взлететь? Достаточно секундной задержки, и Коул схватит меня. В какой-то книге я читала, что некоторые оборотни способны залечивать свои раны, когда магия преображает их тела, и они переходят в другую ипостась. Значит, есть крошечный шанс на то, что превратившись в горгулью, я опять смогу летать. И я решаю рискнуть и меняю обличье. Меня охватывает облегчение, когда я осознаю, что моё крыло вернулось в норму и взлетаю. Это не самый лучший взлёт, поскольку держать комету теперь так больно, что по моим каменным щекам текут слёзы. Но до лении ворот мне остаётся всего 5 ярдов, и я лечу. Лечу.